Вехс никогда не был расположен видеть в знамении и предвестие везде, куда бы ни падал его взгляд. Даже чёрный силуэт ястреба, промелькнувший в полуночный час на фоне полной луны, не наполнял его предвкушением удачи или предчувствием катастрофы. Чёрная кошка, перешедшая дорогу, зеркало, разбитое как раз в тот момент, когда он в него гляделся. Статья в газете о рождении двухголового телёнка всё это нисколько его не волновало. Векс был убеждён, что сам творит свою судьбу, и что подобные запредельные штучки, если они вообще возможны, являются лишь побочными явлениями, естественными спутниками того, кто действует дерзко и не боится жить глубоко, и напряжённо. И всё же, найдя большой кухонный нож, он задумался. Подобный предмет в его глазах не мог не обладать притягательностью фетиша и почти магической аурой. Пока он положил его на крошечный столик в кухонном закутке, где слабый свет аккумуляторной лампы сообщал острой режущей кромке влажный блеск. Когда Векс поднял нож с асфальта, лезвие было холодным, но рукоять показалась ему чуть тёплой, словно её чудесным образом согрело предстоящее соприкосновение с его горячей, крепкой ладонью. Когда-нибудь он поэкспериментирует с этим странным образом утерянным и найденным клинком. и посмотрит, не случится ли что-либо необычное, если он попробует со вкусом, не спеша, расчленить с его помощью кого-то подходящего. Однако для работы, которую он задумал сейчас, этот нож не годился. Правый карман плаща весомо оттягивал Хекклер и Кох. Но Вехс чувствовал, что в данной ситуации даже этого может оказаться недостаточно. Разумеется, бензоколонка не находится в военной зоне большого города, которую то и дело принимаются делить между собой конкурирующие банды. Однако двое парней за прилавком, несомненно, не настолько глупы, чтобы не принять мер предосторожности. Даже Беверли Хиллс и Белль Эйр Населённые актёрами толстосумами и удалившимися на покой футбольными звёздами больше не считаются безопасными, особенно по ночам. Причём опасность грозит не столько обитателям этих фишенебельных районов, сколько тем, кто будет иметь неосторожность забрести туда. Эти обитатели сами могут представлять нешуточную угрозу. иными словами, у двух парней за прилавком наверняка есть огнестрельное оружие, которым они сумеют воспользоваться. Чтобы справиться с ними, ему придётся использовать что-то особенно мощное, обладающее внушительной поражающей силой. Вехс открыл шкафчик слева от электродуховки. В шкафу в специальных пружинных зажимах хранилась короткоствольная Помповое ружье фирмы «Мосберг» 12-го калибра, снабженное пистолетной рукояткой. Бережно вынув ружье из держателей, Векс положил его на стол. Трубчатый магазин дробовика был полностью снаряжен. Крейденс Векс, хоть и не принадлежал к американской ассоциации автомобилистов, но всегда был готов к любым неожиданностям, которые могли подстерегать его во время путешествий. На полочке в шкафу осталась коробка с патронами для ружья, которая на всякий случай всегда стояла открытой. Векс достал несколько патронов и положил на столик рядом с ружьём. хотя и был уверен, что они вряд ли ему понадобятся после этого он быстро расстегнул плащ но снимать не стал переложив пистолет из правого наружного кармана во внутренний нагрудный он опустил туда же запасные патроны вынув из ящика стола компактный полароид он запихнул его в тот карман откуда только что достал хеклер и кох а из бумажника извлек обрезанный по краям фотоснимок своей Ариэль, единственный и неповторимый, и спрятал его вместе с камерой. Наконец Вехс взял в руки выкидной нож с семидюймовым лезвием, еще липкий от работы, которую он проделал в доме Темплтонов, и вспорол им подкладку левого кармана плаща, А лохмотья ткани попросту оборвал. Теперь, если он забудется и случайно положит в этот карман мелочь, она непременно высыплется на пол. Зато эта операция позволяла Вехсу спрятать ружьё под плащом, удерживая его левой рукой сквозь дыру в кармане. Этот приём он считал очень эффективным и был уверен, что его внешний вид не вызовет никаких подозрений. На всякий случай Векс сделал несколько шагов к спальне и обратно, проверив, сможет ли он свободно двигаться, чтобы ружьё не било его по коленям. И ещё, он может положиться на быстроту и грацию, позаимствованную у съеденного в доме Темплтонов пука. Ему всё равно, что станет с рыжим сероглазым кассиром, на лбу которого красуется этокое мерзкое пятно. Что касается молодого джентльмена азиатской наружности, тут он должен быть очень осторожен, чтобы не испортить лицо. Ареал можно показывать только первосортные фотографии. Тут слышала, как убийца возится не то на кухне, не то в столовой. Под его весом пол слегка поскрипывал, оттуда где он стоял, убийца не мог видеть, что происходит снаружи, и полагаясь на удачу, кот могла бы рискнуть сделать рывок в свободе. Но кот решила оставаться под машиной до тех пор, пока убийца не заправится и не уедет. Только после этого она сможет в безопасности добежать до магазинчика и позвонить в полицию. Но ведь убийца нашел кухонный нож, и эта находка заставит его задуматься. Кот не представлял о себе, как по ножу можно догадаться о происшедшем. Однако сверхъестественный страх, который она испытывала, вселил в нее иррациональную уверенность, что стоит ей остаться под фургоном, и преступник непременно обнаружит ее, и тогда... Она выползла из-под дома на колёсах и низко пригибаясь к земле, бросила взгляд сначала на водительскую дверь, а потом на окна. Все окна были плотно зашторены. Ободрённый этим обстоятельством, кот выпрямилась в полный рост и перебежав ко внутренней зоне обслуживания, притаилась в тени между двумя бензонасосами. Убийца всё ещё оставался в машине. После Неприютной и холодной ночной темноты кот попала в помещение магазинчика, освещённое люминесцентными лампами, где звучала музыка и где сидели за стойкой два молодых человека. Сначала она хотела сказать им, что нужно срочно вызвать полицию. Однако, бросив взгляд сквозь стеклянную дверь, едва успевшую закрыться за ней, кот увидела, что убийца выбрался из машины и возвращается в магазин, хотя навряд ли он успел залить бак полностью. Он смотрел себе под ноги, значит, он её не заметил. Кот быстро отступила от двери, и двое мужчин выжидательно уставились на неё. Если она попросит их вызвать полицию, Они непременно спросят, что случилось, а времени на уговоры и объяснения у неё нет. Даже для простого телефонного звонка нет ни одной лишней минуты. Вместо этого она сказала: "Пожалуйста, не говорите ему, что я здесь". И прежде чем удивлённые служащие успели отреагировать, шагнула в сторону, углубившись в проход между шестифутовой высоты полками с товарами.